9 января. О Боге болтая, о смирении говоря, помни день 9 января, Не с красной звездой, в смирении тупом, С крестами шли за гапоном попом, Не в сабли врубались Конармией птицей, Белели в руках листы петицы, Не в горло вгрызались царевым лампасником. Плелись в надежде на милость помазанника. Скор ответ величества был Пули в спины, в груди и в лбы. Позор без названия, ужас без имени Покрыл и царя, и площадь, и зимний. А поп на забрызганном кровью требнике Писал в приход царевы серебряники. Не все враги уничтожены. Есть. Раздуйте опять потухшую месть. Не сбиты с запада крепости вражьи. Буржуи рабочих сгибают в рожья. Рабочие, помните русский урок. Затвор смотрите, штык и курок. В споре с врагом одно решение. Да здравствуют битвы далой прошение».